Театральный этикет. Театр — это всегда праздник. Здесь мы отдыхаем от повседневных забот, забываем на времени приятности и неудачи. Мы погружаемся в неповторимый и удивительный мир звуков, образов, музыки. Мы с удовольствием следим за развитием действия на сцене, наслаждаемся игрой любимых актеров. Но порой мы с досадой смотрим на соседей, которые мешают нашей радости. Это значит, что не все умеют вести себя в театре, на концерте и в кино. Правила поведения в этих местах общие, и их надо знать всем. Я советую подготовиться к посещению театра заранее. Хорошо бы спланировать время так, чтобы перед театром успеть заехать домой, переодеться, освежить макияж, перекусить. Любите театр? Посещайте театры в будни и в выходные дни, и зимой, и летом. В специальных журналах и газетах вы найдете репертуарный план всех театров, выставочных и концертных залов. Вся культурная жизнь столицы коротко освещается в них. Сами выбирайте. Итак, Наш выход спланирован. Главное правило – приходить вовремя за 15-20 минут. Если вас ждет юбилейный вечер или вы хотите осмотреть здание театра, то за 30 минут до начала спектакля. Нужно не спеша раздеться, привести себя в порядок. Не надо прятаться, переодевая сапожки. Снимите сначала пальто или плащ, присядьте на театральную банкетку, «Снимайте сапожки, положив ногу на ногу, наденьте туфли. Не спешите, ведь у вас красивые ноги и на колготках нет дырки. А потом вы подходите к зеркалу, снимаете шапочку и поправляете прическу. Не забудьте взять с собой два пакета, первый для шапочки, второй для сапожек. Если девушка пришла в театр с молодым человеком, то вещи в гардероб сдает он сам» и номерки оставляет у себя. Позаботьтесь и приобретите программку. Услышав звонок, следует направиться в зал и занять свои места. Первыми, конечно, должны побеспокоиться те, чьи места расположены в середине ряда, сидящие с краю могут немного помедлить. В зал первым входит мужчина и он же первым проходит к своему месту, лицом к сидящим в вашем ряду, стараясь двигаться как можно осторожнее и сказав «извините тому, кого побеспокоили». Женщина или девушка следует за ним. Если же все-таки вы опоздали, то, конечно, не следует проходить во время спектакля на свое место. Займите, не беспокоя других, «Любое свободное место или стоя ждите антракта». Разумеется, никогда не следует занимать чужих мест. Это всегда приводит к недоразумению и некрасивым сценам. И вот гаснет свет, мы слышим первые звуки музыки, поднимается занавес и раздаются аплодисменты. Сердечное дружеское расположение зала передается артистам. Небрежные хлопки и выражение скучающего безразличия на лице — признак того, что человек не может забыть о себе своих делах. Не лишним будет напомнить, что на балетном или оперном спектакле при появлении дирижера и перед поднятием занавеса полагается аплодировать и воздерживаться от аплодисментов до конца действия. Не следует нарушать целостность спектакля, сопровождая аплодисментами первый выход любимого артиста на сцену, а также наиболее эффектные части танца или исполнение знаменитых арий. Те, кто посещает концерты классической музыки, знают, что аплодировать следует, когда на сцену выходит дирижер или приехавший на гастроли солист. Как только дирижер поднялся на возвышение, встал зупи и поднял дирижерскую палочку, все аплодисменты замирают. В конце музыкального произведения иногда его бывает довольно трудно определить. Внимательно прочитайте программку и сосчитайте число музыкальных частей. Аплодировать следует только после заключительной части. В конце концерта, когда дирижер опускает палочку и поворачивается лицом к публике, кланяется и показывает рукой на отдельных исполнителей, например, на первую скрипку, и это значит, что концерт закончен. В драматическом театре, в начале, при подъеме занавеса и одобрении декорации, по окончании спектакля или в момент, который вызывает восторг всего зала. Несколько слов о буфете. Это составная часть театра. Очень приятно сесть за столик, выпить сок, съесть пирожное и бутерброд. Это можно сделать до спектакля, тогда в театр надо прийти заранее или в антракте. Если очередь окажется очень большой, не огорчайтесь, ведь не на ходу же доедать и бежать в зрительный зал после третьего звонка. Если пьеса или ее исполнение вам не понравилось, Просто во время первого антракта можно уйти из театра. Известно, что гости не разбегаются по домам, не простившись предварительно с хозяевами дома и не поблагодарив их за приятно проведенные часы. Как же некрасиво выглядят те, кто, не дождавшись окончания пьесы, срываются с мест и бросаются в гардероб зритель, которому дорого каждое посещение театра, дождется, пока занавес опустится в последний раз. Ведь так приятно увидеть и последнюю сцену спектакля, и опускающийся занавес, аплодисментами выразить артистам свою благодарность и не спеша направиться к выходу из зала. Пока в гардеробе много народу, можно вместе со спутником посидеть в фойе или еще раз пройти по коридорам театра, а потом уже идти в гардероб. Вечер окончен, поднимите свой воротничок, уткнитесь в него носиком и с улыбкой возвращайтесь домой. Спутник, конечно, провожает даму. Как было чудесно, пусть этот вечер останется у вас в памяти. А может быть, в чьей-то памяти останетесь и вы. Ведь так приятно видеть милых, обаятельных людей обладающих хорошим вкусом и манерами. И, может быть, засыпая, вы представите волшебные чудеса театра, а кто-то — ваше милое лицо, восхищенный взгляд, изящный наряд. Ведь это тоже искусство, искусство жизни, искусство нравится, и это прекрасно.